Глава четвертая. Мивлют начинает торговлю. Не строй из себя взрослого. Сынок, я бреюсь в честь того, что ты начинаешь работать! Сказал отец однажды утром проснувшемуся Мивлюту. Урок первый. Когда ты продаешь йогурт, а особенно когда ты продаешь бузу, ты должен быть очень опрятным и чистым. Некоторые клиенты разглядывают твои руки, смотрят на твои ногти. Другие смотрят на твою рубашку, на твои штаны на твою обувь. Когда ты входишь к кому-нибудь домой, ты должен немедленно снять обувь, и на носках у тебя не должно быть ни одной дырочки. От них не должно пахнуть. Мой дорогой сынок, мой львеночек, у которого душа ангела, должен и пахнуть мускусом, разве не так? Неумело подражая отцу, Мивлют довольно скоро выучился сохранять равновесие, навесив на оба конца шеста миски с йогуртом. При этом он клал на миски, как отец, деревянные мешалки и закрывал все это деревянными крышками. Поначалу он не чувствовал тяжести йогурта, которого отец специально клал ему поменьше. Но спускаясь по грунтовой дороге, связывавшей Кюльтепе с городом, понял, что профессия разносчика йогурта немногим отличается от профессии хамала. В тот первый день полчаса они шагали по пыльной дороге, по которой сновали грузовики, повозки и автобусы. Когда грунтовка перешла в асфальт, Мевлюд принялся внимательно читать рекламные объявления, заголовки газет, развешанные в витринах бакалейных лавок, вывески сюнитчи или учебных курсов. Всякий раз, входя в город, они видели еще не сгоревшие большие деревянные османские особняки, старые османские казармы, долмуши с шашечками, Мини-автобусы, поднимавшие пыль столбом. Кроме того, мевлют развлекали солдаты, проходившие по улицам строем. Мальчишки, гонявшие в футбол на вымощенных брусчаткой переулках. Мамаши, толкавшие перед собой коляски. Витрины, заставленные разноцветными ботинками и сапогами. И дорожные полицейские, которые яростными свистками и руками в огромных белоснежных перчатках направляли движение. Одни машины своими огромными круглыми фарами напоминали стариков широко раскрытыми глазами. Додж 1956 Другие из-за решетки на радиаторе усатых мужчин с полной верхней губой. Плимут 1957 А третьи – сварливых женщин, которые от того, что часто язвительно смеялись, так и остались с открытым ртом, в котором были видны бесчисленные меленькие зубки. «Опель Рекорд» 1961-го. и грузовики напоминали мевлюту огромных волкодавов, муниципальные автобусы с ворчащим мотором марки «Шкода» медведей, опустившихся на все четыре лапы. Пока мевлюту с огромных рекламных щитов, покрывавших фасад шести-либо семиэтажного жилого дома, улыбались прекрасные женщины с непокрытой головой, как в школьных учебниках, кетчуп марки «Томек», мыло «Люкс», Его отец сворачивал с площади направо, выходил на маленькую тенистую улочку и принимался кричать «Кому йогурт?». Мивлют чувствовал, что все взгляды узкой улочки устремлены прямо на них. Отец, не сбавляя шага, выкрикивал еще и еще, звеня в колокольчик. Он не смотрел на сына, но Мивлют чувствовал, что отец думает о нем. И вскоре на одном из верхних этажей раскрылось окно. «Ну-ка, торговец, шагай сюда!» — позвал отца женский голос. Затем их звали другие голоса. Мустафа с сыном входили в очередной дом и, поднявшись по лестнице, останавливались перед дверями. Мивлют прислушивался к звукам, доносившимся со стамбульских кухонь. За всю его жизнь, уличного торговца, ему предстояло зайти туда десятки тысяч раз. Двери открывались, и какая-нибудь домохозяйка говорила. «Добро пожаловать, Мустафа и Фенди! «Отвесь-ка на эту тарелку пол-литра!» Звучали голоса детей, бабушек и дедушек. «О, Мустафа и Фенди, мы уже вас заждались, думали, вы этим летом из деревни не приедете!» «Эй, торговец, смотри мне в глаза! Йогурт у тебя сегодня не прокиши? Только правду говори!» «Положи-ка мне немного на эту тарелку! А весы у тебя, небось, подкручены?» Мустафа и Фенди, кто этот красивый мальчик? Неужели твой сын, машаллах? Ой, торговец, прости, напрасно мы тебя наверх погнали. Йогурт уже купили в бакалее, в холодильнике стоит огромная миска. Дома никого нет, запиши себе наш долг. Мустафа и Фенди, наши дети не любят, когда ты кладешь сливки. Сливок не клади. Братец Мустафа. Пусть только моя младшая дочка вырастет. Поженим ее с твоим сыном. Слушай, торговец, где ты там застрял? Ты уже полчаса на второй этаж поднимаешься. Торговец, куда удобнее налить? В этот бидон или дать тебе ту тарелку? Слышишь, братец, а в прошлый раз у тебя литр дешевле был. Торговец, владелец дома запрещает разносчикам пользоваться лифтом. Тебе ясно? «Где же твой йогурт?» «Мустафа и Фенди, когда будешь выходить, потяни на себя силой уличную дверь. Ее некому открыть, наш привратник исчез». «Мустафа и Фенди, слушай меня. Ты не должен таскать с собой этого мальчика по улицам, словно хамала. Ты должен отправить его учиться. Иначе я у тебя йогурт покупать перестану». «Слушай, торговец, раз в два дня заноси литр или пол-литра йогурта. Пусть наверх только мальчик поднимается». «Мальчик, не бойся, не бойся, собака не кусается. Она только понюхает тебя, смотри, ты ей нравишься!» Братец Мустафа, мевлют, присаживайтесь. Посидите немного. Сейчас никого дома нет, ни ханы, ни детей. Хотите? Погрею для вас плов с томатами. Торговец, у нас работает радио. Мы твой голос еле расслышали. В следующий раз, когда будешь проходить, громче кричи, ладно? Эти башмаки моему сыну малы. Ну-ка, сынок, померь ты их. Мустафа и Фенди. «Да благословит вас Аллах, госпожа!» — говорил я всякий раз, с низким поклоном выходя. «Да обратит Аллах в золото все, чего ты коснешься, сестричка!» — улыбался я, чтобы Мевлюд видел, на какую скромность способен отец, лишь бы добыть свой кусок хлеба. Пусть уже сейчас учится гнуть шею, чтобы стать богатым. Спасибо тебе, господин мой, почтительно склонялся я на прощание. Мивлют проносит эти рукавицы всю зиму. Награди вас, Аллах. Ну-ка, поцелуй руку господину. Но Мивлют руку целовать не желал. Когда мы выходили на улицу, я принимался втолковывать ему. Сынок, говорил я, не будь гордецом. Не вороти нос от добра. Если тебе чашку супа нальют, пару рукавиц подарят. Это благодарность за наши труды. Мы приносим к их ногам лучший йогурт на свете. Вот они и благодарят, только и всего. Проходил месяц, и потом вдруг однажды вечером какая-нибудь добросердечная ханыма Фенди вновь дарила люту ненужную шерстяную тюбетейку. Но он и на этот раз стоял с кислым лицом. А потом, будто испугавшись меня, вроде бы собирался поцеловать ее руку, но так и не целовал. «Слышь, ты не строй себя взрослого», — сердился я. «Коли тебе велят поцеловать клиенту руку, будешь целовать? К тому же это не простой клиент, а милая тетушка. Разве все клиенты такие, как она? Сколько в этом городе водятся бесстыдников, которые знают, что ты принесешь им йогурт, заставят записать долг на их счет, а потом и след их простыл. Если ты будешь проявлять спесь перед людьми, которые добры к тебе, ты никогда не разбогатеешь. Смотри, как твой дядя и племянники стелются перед Хаджи в Уралом. Если ты стесняешься того, что они богаты, выкинь такие мысли из головы. Те, кого ты считаешь богатеями, просто раньше нас приехали в Стамбул. И раньше нас разбогатели. Вот и вся разница между нами. За исключением выходных, каждое утро с пяти минут девятого до половины второго Мивлют проводил в мужском лицее имени Ататюрка. Когда звенел последний звонок, он выбегал в школьный двор и, пробившись сквозь толпу уличных торговцев, собиравшихся у входа в школу и дерущихся мальчишек, направлялся к торговавшему с раннего утра йогуртом Мустафе. Встречались они в закусочной под названием Фидан. Оставив там свою сумку с книжками и тетрадками, мивлют до темна помогал отцу. В круг постоянной клиентуры отца входили владельцы некоторых закусочных в различных кварталах города, вроде Фидана, куда Мустафа два-три раза в неделю приносил подносы с йогуртом. Отец часто ссорился с хозяевами этих закусочных, так как они нещадно торговались, сбивая цену. Иногда он переставал с ними работать и договаривался с новыми. И все же отец не мог отказаться от подобных клиентов, хотя выгоды они приносили очень мало. Он использовал их кухни, их большие холодильники, их балконы, их задние дворики в качестве кладовки, где можно было оставить подносы и миски. Главные официанты этих безалкогольных закусочных, в которых простым трудягам подавали домашнюю еду, донер, компот и тому подобное, были приятелями отца. Иногда отца с сыном сажали в такой закусочный за дальний стол, ставили перед ними тарелку мясного либо нутового плова, клали четвертинку хлеба, наливали йогурта. Посетители закусочных подолгу беседовали с ними. Мивлют любил эти застольные беседы. За стол садились торговец с лотерейными билетами и контрабандными сигаретами Мальбора, полицейский на пенсии, очень хорошо знавший, что происходит на улицах Беяглу, подмастерье из фотомастерской по соседству, и разговор шел о постоянном повышении цен, о «Спортлото», о тех, кто торгует контрабандными сигаретами и алкоголем, и о том, как их ловят, о последних политических новостях из Анкары и о том, как полиция и мэрия контролируют улицы Стамбула. Слушая рассказы всех этих усачей-курильщиков, Мивлют чувствовал, что проникает в тайны уличной жизни Стамбула. Квартал на окраинах Тарлабаши, где жили столяры, Постепенно обживали представители одного курдского племени из Агры. Мэрия замышляла войну против бродячих торговцев, обсевших площадь Таксим, потому что те были связаны с левадскими группировками. Банды уличных грабителей, собиравшие деньги с владельцев припаркованных машин на улицах ниже Таксима, развязали в Тарлабаши войну с бандой из Причерноморья за право сохранять контроль над улицами. Если Мевлюту с отцом случалось оказаться на месте уличных разборок, Автомобильных аварий, карманных краж или насилия над женщинами, то они старались как можно скорее скрыться. Вслед им доносились крики, угрозы, ругательства и звенели ножи. Мустафа эфенди. Я всегда говорил Мевлюту: "Берегись. Не то запишут тебя в свидетели с государством. Держи ухо востро. Один раз тебя записали дело твоя труба. А если дашь свой адрес, Будет еще хуже. Сразу придет повестка из суда. Если не пойдешь в суд, тебе явится полиция. Ну а полиция всегда спрашивает, чем занимаешься, платишь ли налоги, где зарегистрирован, сколько зарабатываешь, за правых ты или за левых. Короче, не приведи Аллах. Мивлю долго не понимал, почему иногда отец ни с того ни с сего сворачивал в какой-нибудь переулок, хотя только что изо всех сил кричал «Йогурт!» «Кому йогурт?» Почему делал вид, что не слышит, как очередной клиент кричит ему «Торговец! Торговец! Я к тебе обращаюсь!» Почему, завидев обнимающихся и целующихся урзурумцев, называл их грязными? Почему какому-нибудь клиенту он отдавал 2 литра йогурта за полцены? Иногда отец входил в первую попавшуюся на пути кофейню, снимал с плеч шест, садился за стол, просил чая и долго сидел, совершенно не двигаясь, хотя нужно было обойти еще много клиентов, и их ждали еще в очень многих домах. Мустафа и Фенди Разносчик йогурта проводит весь день на ногах. С его мисками его не пустят ни в муниципальный, ни в частный автобус. А на такси ему денег не хватит. Каждый день нужно пройти около 30 километров с 40, а то и с пятью-десятью литрами на плечах. По правде говоря, наша работа Ничем не отличается от работы хамала. Отец Мевлюта два 3 раза в неделю ходил от Дуттепе до Эминюню. Дорога занимала два часа. На пустыре неподалеку от вокзала Сиркеджи с одной фермы во Фракии привозили полный пикап йогурта. Во время разгрузки пикапа начиналась толкотня и давка стоявших там на готове торговцев йогуртом и владельцев закусочных. Они тут же меняли товар на деньги». На склад неподалеку возвращали пустые алюминиевые подносы, тут же сводили счеты между собой. Все это сливалось с бесконечной суматохой Галатского моста, в которой примешивались гудки пароходов, поездов и пронзительные сигналы автобусов. Отец требовал от Мивлюта в этой толкотне аккуратно записывать покупки в тетрадь. Иногда Мивлюту казалось, что его отец, не умевший ни читать, ни писать, приводил его туда только для того, чтобы ввести в дело и показать людям. Закончив покупки, отец с особенной решимостью взваливал себе на плечи бидон с йогуртом. Затем шагал не останавливаясь, обливаясь потом, пока не доходил до одной закусочной на окраинах биоглу, где отливал часть ноши в специальную емкость. Еще одну часть он оставлял в другой закусочной, в пангалты. А затем, вернувшись на Сиркиджи, опять взваливал себе на плечи бидон, и все повторялось. И уж только потом он разносил этот йогурт по кварталам, Когда в октябре наступали холода, Мустафа и Фенди принимался за бузу, с которой проделывал то же самое два раза в неделю. В лавке Вифа, где варили бузу, он заполнял до краев бидоны пустой бузой и, выбрав удобное время, разносил по закусочным, владельцы которых были его приятелями. Оттуда забирал бузу к себе домой, где добавлял в нее сахарную пудру и различные пряности. И каждый день в 7 часов вечера вновь выходил на улицу, чтобы ее продать. Иногда отец, чтобы выиграть время, добавлял сахар и пряности в бузу на кухнях или на задних дворах закусочных, а мевлюд ему помогал. Он восхищался тем, как отец держит в памяти, где у него остались пустые, полупустые или полные бедоны с йогуртом или бузой, и тем, как он чувствует, где получится продать больше, а пройти меньше. Мустафа и Фенди помнил всех своих клиентов по именам, а еще помнил, какой йогурт со сливками или без, и какую бузу, кислую, крепкую, каждый из них любит. Мивлют изумлялся, когда оказывалось, что отец хорошо знает и владельца крошечной пропахшей плесенью чайной, в которую они зашли на обум только лишь потому, что внезапно хлынул дождь и его сына. Старьевщик, проезжавший на повозке по улице, внезапно бросался на шею к задумчиво шагающему отцу. Выяснялось, что можно быть закадычными приятелями даже с постовыми. Мустафа Эфенди неустанно наставлял сына. «Здесь еврейское кладбище. Тут нужно проходить молча. В этом банке работает уборщиком один наш земляк из гюмюш Он хороший человек, запомни. Здесь на другую сторону лучше не переходи. Переходи вон там, где ограда кончается. Там и машин меньше, и ждать не так долго». «Видишь шкафчик?» – спрашивал отец – когда они с сыном оказывались на темной и грязной лестнице. «А теперь открой-ка дверцу!» В сумраке лестницы Мивлюта удавалось нащупать рядом с входной дверью в очередную квартиру шкафчик для ключей с незапертой дверцей. Мивлюта осторожно открывал ее, словно Аладдин, крышку своей волшебной лампы, и в темноте шкафчика белели пустая миска, а рядом записка. «Ну-ка, читай, что там пишут», — командовал отец. Мивлют подносил затаив дыхание вырванные из школьной тетради листки единственная на всю лестницу тусклой лампе словно на нем должен был быть план клада и шепотом читал полкило со сливками когда отец замечал что сын считает его мудрецом который говорит с городом на особом только ему ведомом языке он ощущал гордость понемногу и ты всему научишься говорил он ты будешь видеть все а сам останешься невидимым. Ты научишься слышать все, но все будут уверены, что ты не слышишь ничего. Ты будешь ходить по 10 часов в день, но тебе будет казаться, что ты не прошагал и часа. Ты устал, сынок? Хочешь, посидим? Давай посидим. Не прошло и двух месяцев с того дня, когда отец привез Мивлюта в город. Похолодало. Они начали по вечерам торговать бузой. и Мевлюд почувствовал, что надрывается. Утром он шел в школу, после полудня четыре часа разносился с отцом Бузу, проходя по пятнадцать километров, и вечером, едва войдя в дом, падал замертво. Ему удавалось вздремнуть, положив голову на стол где-нибудь в закусочной или чайной, куда они заходили передохнуть, но отец будил его, не давая поблажек. Иногда еще сонный, с утра Мевлюд говорил. «Отец, сегодня уроков нет». И Мустафа радовался, что сегодня они пойдут вместе и значит больше заработают. Иногда в выходные отец жалел сына, поднимал свой шест, тихонько открывал дверь и уходил. Мивлют, проснувшись в такой день позже обычного, начинал сильно жалеть, что проспал. Но не потому, что боялся оставаться, а потому что скучал по отцу. Тогда Мивлют принимался ругать себя за то, что проспал, не мог сосредоточиться на уроках. А от этого злился на себя еще больше».